Глава седьмая. «Похоже на классические случаи психоза на двоих», — сказала Маура. «Таков мой диагноз». «Конечно, куда же Маура без диагноза», — подумала Джейн. «Стоит Мауре с кем-нибудь познакомиться, как она тут же оставит диагноз. Так ученые мысленно препарируют лабораторную крысу». Джейн отложила порванную блузку, надела и застегнула новую, и тут увидела, что Маура разглядывает погубленную вещь, явно анализируя прочность нити и силу, необходимую, чтобы их порвать. «Жаль», — сказала Маура, — «кажется, натуральный дикий шелк». «И купила я ее на распродаже». Тем печальнее. Маура повернулась к кухонному гарнитуру Джейн. «Я привезла еду из китайского ресторана. Разложить по тарелкам». «А из картонок поесть нельзя?» «Джейн, побойся бога». Маура открыла шкафу и вытащила тарелки. «Так расскажи мне про твой парный психоз». «Это галлюцинация, разделяемая двумя людьми», — пояснила Маура. «В данном случае их галлюцинация состояла в том, что они вампиры. И, кажется, они довели свой обоюдный бред до крайности. Они избегали дневного света, спали в гробу». «Куда парень, вероятно, и вернется, поскольку у нас недостаточно улик для его задержания», — Джейн покачала головой. «Лукас клянется, что они питались одним воздухом и кровью. Такое возможно?» Маура извлекала из контейнеров в полной ложке курицы кунбао и гороховые побеги, зажаренные в раскаленном масле, размышляя над вопросом Джейн. Примечание. Курица кунбао – классическое блюдо сычуанской кухни. Готовится из куриного филе, обжаренного с орешками и перцем чили. Конец примечания. В крови много железа, но нет важных витаминов. А поскольку калорийность крови составляет 700 единиц на литр, человеку нужно выпивать 3 литра крови в день. Маура поставила тарелку с едой перед Джейн. «Бон аппетит!» «Примечание. Приятного аппетита, французский». «Конец примечания». «Такие подробности вовсе не обязательны. Но это объясняет худобу Кимберли Рейнер. Я видела умевших от анорексии, так у них жира было больше. Если она питалась одной кровью, то никак не могла отбиться от душителя». «Черт побери, да она от простудного вируса не могла бы отбиться». Умело работая палочками, Маура изящно подцепила кусочек курицы. «С научной точки зрения, обычную простуду вызывает не какой-то определенный тип вируса, тут целое созвездие симптомов, в которые...» Она вдруг замолчала, нахмурилась. «Что такое?» «Джейн, ты затронула очень важную тему». «Да?» Когда заговорила о недостаточной сопротивляемости болезни. «А при чем тут сопротивляемость? Ее ведь задушили». На первый взгляд, вроде бы задушили. Маура отложила палочки. Оно вскрытие может выявить что-нибудь совершенно другое». Глава восьмая. Через смотровое окно Джейн и Фрост видели мертвую девушку на столе в соседнем помещении. Обнаженное тело казалось даже еще истощеннее, чем помнилась Джейн. Выступающие тазовые кости, под кожей видны все ребра, но над шеей в карикатурном контрасте с тощим телом раздувшееся лицо, веки опухшие настолько, что закрывают глаза. «Ты уверен, что выдержишь?» — спросила Джейн. «Я в порядке, никаких проблем», — отмахнулся Фрост. «То же самое это говорил в прошлый раз», — пробормотала Джин, исчезая в прозекторской, где Маура и ее помощник уже собрали все необходимые ножи и скальпели, вкусные пилы и пинцеты. Джейн старалась не смотреть на пугающий набор инструментов, сосредоточив все свое внимание на Кимберли Рейнер. Когда-то она, вероятно, была хорошенькой голубоглазой блондинкой, могла бы веревки из парней вить. Теперь, когда ее тело почти лишилось жиров и мышц, она представляла собой скелет в оболочке. «В чем причина? Несколько месяцев воздушно-кровяной диеты?» «Рентгенограмма не выявила ничего неожиданного», — сказала Маура, включая яркий свет. «Осмотрим повнимательнее шею». «И все же, на мой взгляд, тут у нее стагнуляционная борозда». Джейн посмотрела на Фроста, который остановился в нескольких ярдах от стола, найдя для себя стратегически верное место у Раквины. «Ты должен взглянуть на это поближе». Я отсюда прекрасно все вижу, сказал он. И посмотри, как распухло ее лицо, добавила Джейн. Такое ведь происходит, когда сдавливают шею. Тут один механизм, кивнула Маура. Так что еще может вызвать отек лица? Аллергическая реакция, анафилаксия. Лоб Маура над хирургической маской неожиданно нахмурился. Или латродектус, тихо сказала она. Как? Маура не ответила, она достала увеличительное стекло, наклонилась и повернула голову трупа на сторону, чтобы увидеть шею сбоку. Глядя на кожу, она пробормотала. «Господи боже, такой маленький, я чуть не пропустила». «Что? Прокол?» Неожиданно зазвонил телефон Фроста. Маура не отрывала взгляда от горла мертвой девушки, а она повернула голову в другую сторону и принялась разглядывать шею с противоположной стороны. «И здесь тоже?» Ты имеешь в виду что-то вроде проколов для отсасывания крови? Нет, вроде. Рицоли, едем, — прокричал Фрост, — церковь святого Антония. Что там? Отец девушки. Он взял Лукаса Генри в заложники и угрожает его убить. Глава девятая. Четыре патрульные машины бустонской полиции, припаркованные перед церковью святого Антония, мигали проблесковыми маячками, когда Джейн и Фроста выскочили из автомобиля и побежали к церкви. «Он захватил парня в церкви», — доложил патрульный. «Мы контролируем все выходы. Пытались поговорить с ним, но он отказывается сотрудничать». «Дайте я с ним поговорю», — сказала Джейн, надевая поленепробиваемый жилет. «Мэм, он уже несколько раз стрелял. Нас поэтому и вызвали. Кто-то из соседей сообщил о стрельбе». «Парень жив?» — он отзывался. «Больше я ничего не знаю». Патрульный оглядел Джейн с ног до головы, словно сомневаясь в ее способности справиться с ситуацией. «С нами спецназ. Я думаю, вам не следует». «Я знаю Рейнера. Именно я и должна это сделать». Джейн двинулась ко входу в церковь. «Мистер Рейнер!» — крикнула она через дверь. «Это детектив Рицоли. Я хочу поговорить с вами». Изнутри донесся голос Рейнера. «Можете не суетиться. Вы не в силах ничего изменить». Ну, по крайней мере, он не угрожал. «Я открываю дверь», — объявила Джейн. «Я иду одна». Ответа не последовало, она набрала в грудь воздуха и перешагнула порог. Внутри стоял полумрак, единственная свеча, мерцавшая вдали, не могла его рассеять. Джейн не видела ни Рейнера, ни Лукаса, но услышала испуганный голос парня где-то в темноте. Наверху захлопали крыльями летучие мыши. «Он сумасшедший!» — рыдал Лукас. «Ворвался сюда, когда я спал, говорил, что убьет меня!» Глаза Джейн приспособились к темноте, и теперь она разглядела их. Лукас сутулился на скамье, Рейнер стоял над ним, направив ствол пистолета в голову парня. «Отпустите его», — произнесла Джейн, — «этим вы никому не поможете». «Речь идет о справедливости», — отрезал Рейнер. «А она чего-то достоит. Да стоит». вашей собственной жизни». «Кто-то должен понести наказание, мы оба знаем, ее убил он». «Не убивал я ее», — завопил Лукас, — «я уже сто раз говорил». «Если парень виновен, пусть это суд докажет», — сказала Джейн. «Ничего суд не докажет», — возразил Рейнер. «Вы сами вчера говорили, что нет никаких доказательств, и не будет. Моя девочка умерла, а убийца ее смерть сойдет с рук». Даже в полумраке Джейн увидела, как рука Рейнера выпрямилась, пальцы крепко ухватились за ствол. Она вытащила собственный пистолет, и в этот момент зазвонил ее сотовой. Все трое замерли на пороге насилия. Телефон все звонил, а Джейн не сводила глаз с Рейнера. «Если Лукас ее убил, клянусь вам, я найду способ доказать это, и он отправится за решетку». Они с Рейнером разглядывали друг друга в темноте. Звонил еще один телефон, на этот раз Рейнера. Не отрывая от детектива глаз, он ответил «Слушаю». Наступила долгая пауза, потом он наклонился и толкнул телефон по полу, в сторону Джейн. «Вас?» Джейн в недоумении не подняла трубку. «Рицоли?» «Джейн, я стою у церкви», — раздался голос Маури. «Парень ее не убивал». «Тогда кто? Убийца находится в церкви, рядом с тобой».